Глава восемнадцатая. Материаловедение. Ольга зашла в спальню к дочери ближе к ночи, когда та сидела у зеркала и расчесывала волосы, готовясь ко сну. «Не спишь?» – спросила она. «Как видишь», – ответила Катя. После того, как мать отослала ее к родственникам, их отношения немного испортились. Ольга на тон дочери хмыкнула и зашла в комнату. «Слух прошел», – заметила она, – «что у нашего знакомого появилась девушка». «Ты про кого?» Катя как расчесывала волосы, так и продолжила это делать. Весь ее вид выражал, что нет ничего интереснее, чем это занятие. «Про Соколова, конечно же». Ольга села так, чтобы видеть лицо дочери в отражении зеркала. У той не дрогнул ни один мускул. «И?» – спросила девушка. «Ты меня провоцируешь?» «Эдгард свободный парень и молодой. Я не удивлена, что он с кем-то встречается. Тебя это не задевает?» «А должно? Ты же сама потрудилась, чтобы мы не общались, и весь мозг мне! Побольше уважения к матери!» – возмутилась женщина. «Как скажешь, матушка!» – ответила с большой таликой иронии в голосе Катя. но ну, раз уж зашел разговор об Эдгарде, и ты сама ко мне пришла, то объясни, кто он такой, и что у него за дела с нашей семьей. Эта информация не для твоих ушей!» «В прошлый раз, когда ты решила оградить меня от важной информации, напал ходок. Если бы не Эдгард, то из гарпуна бы прострелили меня!» ольга промолчала Ее Скулы напряглись, а пальцы сжали подлокотник кресла, от чего тот заскрипел. Катя не показала, что заметила это. Она, как истинная дочь, прекрасно знала, как надавить на мать. «Что же ты хочешь знать?» Спустя минуту дала ответ женщина. «Как он достал жемчужину?» «Я не слышала ничего о подобном. Он, конечно, красиво завернул про мир». Катя на этих словах улыбнулась, от чего Ольга нахмурилась еще сильнее. «Но если это правда, то я даже не знаю. Он волшебник из сказок?» не совсем тогда кто мы сами не знаем но ведете с ним дела повернулась катя к матери ведем не стало то отрицать и следите раз ты знаешь про его девушек присматриваем «Ясно». Девушка повернулась обратно к зеркалу и продолжила расчесываться. «Тогда, матушка, раз уж мы так замечательно разговариваем, объясни мне, что тебе не понравилось? Парень пробивной, есть уникальные таланты, для семьи ценен». «И что?» Ольга растерялась от того, что услышала. «Ты за него замуж собралась, что ли?» «Какой замуж?» рассмеялась Катя. «Мне девятнадцать, ему восемнадцать. Сейчас не средневековье, чтобы в пятнадцать жениться и детей рожать». «Ну надо же! Какая прогрессивная у меня дочь!» Сарказма в голосе Ольги хватило бы на десятерых. «И все же, почему? Если вдруг думаешь сбежать, то знай, я не отстану!» Ольга смутилась. Она и правда думала переместиться, чтобы не продолжать разговор, который зашел куда-то не туда. «Он беден! Тебе этого мало? Какой потенциал вашего сотрудничества? Это не приведет его к богатству!» – парировала дочь. Женщина вспомнила, сколько войн началось, сколько браков было заключено из-за метеоритного железа. Также она вспомнила, что за месяц Соколов сделал сотню блокираторов. Правда, получил за это копейки с точки зрения мирового рынка, но справедливую цену с точки зрения личной силы и способности удержать богатство. «Допустим», – нехотя ответила Ольга. «Но деньги – это лишь малая часть того, что делает аристократа аристократом. Разве он сможет защитить тебя и семью?» «Пока что у него это неплохо получается. Ты бы сама смогла так быстро с вражеским ходаком справиться, а заранее почувствовать, что он появился?» «А ты, я смотрю, подготовилась», — заметила Ольга. «Все, как ты учила, мама. Тщательная подготовка и планирование». Пока те не видно, но Ольга была готова поклясться, что та наслаждается беседой и тем, как она проходит. «Хорошо. Что ты скажешь на это?» «Ты не знаешь, но у Соколова есть близкие люди, семья Гвоздевых, которые приютили его, когда он сбежал из лаборатории Коршуновых. Недавно хорошо тебе знакомый Горностаев, не иначе как из желания мелко напакостить, сделал так, что Сергея Гвоздева уволили с работы». «Только это?» — обернулась резко Катя. «Проняла», — подумала Ольга. «Отлично. Только это? Да, пока что». «Гвоздевы обычные люди. Они ничего не смогут сделать против аристократа. Как ты думаешь, что будет, если эти двое, Горностаев и Соколов, сцепятся?» Катя нахмурилась и отвернулась. «Что же ты молчишь? Мы эту тему прикрыли!» Гвоздев нашел новую работу, и никто из них не понял, что именно произошло. Но если Соколов узнает и решит отомстить, то между нашими союзниками начнется война. Тогда Соколова либо убьют сразу, и мы потеряем ценного кадра, либо убьют не сразу, и несколько горностаевых погибнет, что испортит наши с ними отношения. В условиях надвигающейся войны это будет очень печально. «Мама, ты сама слышишь, что говоришь? Предлагаешь мне забыть про парня, чтобы что? Чтобы, не дай бог, ему проблем в жизни не создать? Почему же ты тогда не сбежала от отца?» «А я сбегала!» «По двум дочерям видно, как ты сбегала!» фыркнула Екатерина. «Он меня каждый раз находил!» «А Эдгард? Нашел тебя?» Катя замолчала. Ей на это нечего было ответить, но вопрос заставлял задуматься. «Ты не ответила», — увела она тему. «Кто он такой?» «Он тот, кто может быть для тебя опасен». «Чем же?» — обернулась Катя. Такого ответа она не ожидала. «Тем, что он непредсказуем и нестабилен. Ты про что?» «Сама подумай. Его семью убили у него на глазах. Годы провел в лаборатории. Он видел, как убивают его сестру. Добавь к этому неизвестные способности. Его готовность убивать. Он меня защищал! А я не про Атаманова!» «Эдгард убил кого-то еще?» «И ни одного», сказала Ольга. «Надеюсь, что это образумит, дочь». «Хм, ясно. Ну, бывает». «Бывает? Ну да». «Ты тут говорила про способность защищать. Разве в это понятие не входит готовность убивать? Только не говори, что он убивает, потому что псих. Скорее всего, там была какая-то агрессия в его сторону. Так ведь?» Ольга вздохнула. «Если подумать, то Катя права». «Ясно». Победно улыбнулась дочь, считав по мимике ответ. «Не такой реакции ожидала Ольга». Мысленно пройдясь по всему разговору, тому, какие вопросы задавала дочь, как реагировала. «А не с тобой ли встречался Эдгард на днях?» – догадалась Ольга. «Со мной, конечно, с кем же еще?» – злорадно рассмеялась Катя. «Ты сейчас серьезно?» «Может, и серьезно», – ответила та, пожав плечами. Ольга внимательно вглядывалась, отслеживала реакции дочери, но никак не могла понять, та и правда призналась или сказала это, чтобы позлить мать. «Я запрещаю!» Угу, хмыкнула Катя. Я запрещаю тебе с ним видеться. Да-да, конечно. Не зли меня. «Не злить?» – снова повернулась девушка, да так резко, что ее волосы подбросила. «Давай откровенно, мама. Мы оба знаем, как ведут себя матери и дочери Медведевых. Ты будешь пытаться меня контролировать, не желая признавать, что я взрослая, а я буду всячески сопротивляться, отстаивая свое право на свободу. Это наши инстинкты, и с ними ничего не поделать. Так что сэкономим нам обоим силы и время. Не пытайся мне что-то запрещать». Ольга от резкой отповеди замерла. Она чувствовала обиду, слыша такой от дочери. Она чувствовала и шок, узнавая в ней себя молодую и вспоминая, как трепала своей матери нервы. Она чувствовала и толику гордости видя твердость внутри девушки. «Как знаешь», — поднялась женщина. «Спокойной ночи». За следующие три дня после свидания с Катей я закончил первую партию, обещанную князю. Ровно сотня штук защитных амулетов, способных выдержать очередь из автомата. Забирать их явилась София, которую я давненько не видел. «Привет, кудесник! Ого, у тебя здесь изменений!» – огляделась она вокруг. «Привет!» – махнул я рукой. «Груз, заберешь?» «Заберу. Какие-то пожелания. Заказы будут?» «Я жду информацию по материаловедению. Плюс вот список, что мне нужно». «Передал я подготовленный листок бумаги». «Груз в мешке. Здесь описана инструкция». «Дал я второй листок». «Основательный подход. А ты не думал?» м -м, «Над упаковкой». «Сверхценные устройства, сваленные грудой в мешок». «Покачала она головой». «Хочешь, чтобы я сделал коробочку и сверху бантик?» «Обязательно розовый. Мужики оценят», — кивнула она на полном серьёзе. «Тогда давай со мной работать. Войдёшь в долю, возьмёшь на себя дизайн». «Эд, а ты представляешь, сколько стоит нанять книжну «Коробка печенья?» София смерила меня взглядом и фыркнула. «По материалам завтра будет. Их готовят, чтобы понятно было. Буду ждать». «Сам как? Чего нового? Где пропадал?» «По лесам ходаков гонял». «Хм, весело было?» «Не очень». Вспомнил я все события. «Да, ходоки те еще, засранцы. Ты изменился», — посмотрела она на меня, как на нового человека. «Катя не ошиблась». «Вы с ней меня обсуждаете?» «Конечно. Ну, знаешь, эти девичьи секреты. Я парень простой. Откуда мне знать?» «Действительно. Ладно, бывай. Завтра загляну». София исчезла, прихватив мешок, а я взялся за жемчужину. «Пока есть свободная минутка, хочу закончить подарок Кате». Саму жемчужину я изучил от и до, на более глубоком уровне, чем в поместье на море. Там особо не развернуться было. Никто не отменял риск спалиться, делая странные для постороннего человека вещи. Сейчас же я точно убедился, что эта штука несет в себе заряд энергии мира, а значит сама по себе является ценнейшим материалом. Жаль, что настолько редким и трудно добываемым Я бы не отказался получить пару килограмм жемчуга. Но чего нет, того нет. В планах было превратить «Жемчужину» в произведение искусства, как с точки зрения красоты, так и с точки зрения функциональности. Правда, Кате я об этом рассказывать не буду, что не помешает мне развернуться на полную. Во-первых, потому что интересно, а во-вторых, почему не позаботиться о девушке, пусть и тайным образом? Для первой части красоты я полистал каталоги ювелирных шедевров, чтобы вдохновиться. В итоге решил не усложнять. Сделал простую цепочку цвета серебра, но с повышенной прочностью и добавил бриллиантов вместе крепления жемчужины. Мудрить особо не надо, потому что жемчуг и сам по себе красивый, особенно этот. «Бриллианты, кстати, я покупал у Соболевых за свои деньги, нехило потратившись. Не то чтобы меня это парило, но на всякий случай успокоил себя тем, что это инвестиция. Если украшение, сделанное мной, будет носить Екатерина Майер, это неплохая реклама. Хотя кого я обманываю, я просто хотел сделать качественную вещь и порадовать девушку». На вторую часть, функциональную, убил несколько часов на расчеты и оптимизацию, печать сбора энергии, защита от пуль и система очистки. Последняя была продвинутой версией того, что я делал пару лет назад для Ольги, когда ее хандрило. Алхимией эта тема была слабо исследована, а точнее у меня в свое время был доступ к ограниченному набору знаний, если в общих чертах, то в мире есть различные вибрации, часть из них безвредна, другая часть вредна и опасна в той или иной местах. А третья часть – полезна. Самый простой пример – болезнь. Болея, человек живет на низких, вредных частотах. Это само по себе не приговор, но вредит выздоровлению. Также, если человек злится, творит зло, испытывает негативные эмоции и чувства, то он порождает вредные вибрации, накапливает их, и потом, спустя время, расплачивается за это. Сильных изменений Катя не должна почувствовать, но дышать станет легче. «Немного самочувствия улучшится. Если заболеет, то быстрее выздоровеет, особенно если жемчужину рядом держать будет». Как закончил, спрятал изделие в сейф. Как обещала, София закинула документы по материалам на следующий день. Документы — это слабо сказано. Скорее, она притащила десяток книг и еще больше докладов. «Развлекайся», — сказала она мне на прощание. Но я ее остановил. «Погоди, можешь кое-что сделать для меня?» «Ого, Соколов, они жирно будет? Договоримся!» «Что хочешь?» – заинтересовалась девушка. «Можешь, я достал из ящика переносной телефон, передать это Кате?» «Так-так-так, маленький ты негодник! Хочешь залезть под юбку моей любимой сестренки?» Она уперла руки в бока, но я не повелся. «Да или нет?» «Какой ты скучный! Давай сюда! Сегодня передам!» «Спасибо!» «Спасибо в карман не положишь, будешь должен». «А за то, что никто не узнает, будешь должен втройне». «И не думай, что отделаешься коробкой печенья». Я и не думал. но как и сказал, договоримся как-нибудь». Когда София исчезла, я приступил к изучению материалов. Книги оказались учебниками и справочниками по материаловедению. В докладах же описывалось, в каких сплавах нуждается государство. По роду деятельности я разбирался в металлах, но совсем в другой плоскости, нежели то, что мне показали. Как взять один некачественный металл, очистить его и сделать из него металл качественный, я знаю, а как это описать технически – нет. Тема меня увлекла, и я до позднего вечера просидел, пытаясь разобраться в незнакомых терминах, когда голова опухла отложил учебник в сторону и взялся подводить итоги. Если коротко, то любые материалы стоило разделять по нескольким критериям – прочность, коррозийная стойкость, легкость, универсальность, устойчивость к внешним факторам, проводимость. От себя добавлю еще два критерия. Возможность обрабатывать то, что сделаю другими людьми, и сложность изготовления, а значит и цена конечного продукта. В принципе, ничего сложного. С каждым из пунктов можно поработать. Если запариться, то и вовсе можно создать универсальный материал, идеальный по всем параметрам. Но долго, сложно, муторно, уйдет уйма сил. «Наивных мыслей брать и создавать технологический прорыв у меня не было. Зачем? Какой в этом смысл? Во-первых, стоит исходить из моей пропускной мощности. Я априори не смогу много материала обрабатывать, по крайней мере, пока не отстрою завод и не оптимизирую производство. Да и то, провести всю жизнь на заводе у меня нет ни малейшего желания. Во-вторых, надо исходить как раз из своих желаний и целей». Эту тему я хочу развить, чтобы у меня появилось какое-то чисто мое отдельное производство, которое поможет мне стать заметной фигурой и перейти в высшую лигу. При этом надо сделать так, чтобы я не был костью в горле, а был ценным кадром, которого лучше беречь, нежели уничтожить. Может, открыть фирму по производству уникальных сплавов в ограниченных количествах? Заходите, дорогие покупатели, сейчас вам центнер совершенной стали отвешу. Как вариант, почему бы и нет, но тогда я раскрою свои возможности. Но такая ли это проблема сейчас? Я стал сильнее, лучше понимаю окружающие реалии, сотрудничаю с княжеской семьей, которая может и воспротивиться, если я начну самостоятельную игру, а может и нет». Устав от чтения, взял несколько брусков и изменил их. Не особо сильно, но где-то процентов на 30 повысил свойства. На каждом отдельном бруске повышал что-то одно. Где-то прочность задрал, где-то проводимость, где-то стойкость. Отдам образцы для изучения. Пусть княжеская семья думает, нужно ли это им и в каком количестве.